Глава 19. Надувная голова. В конце дня Марта только что допила чай, в дверь позвонили. У нее немного кружилась голова, потому что после разговора с Лилиан она съела на обед только маленький тост. Она вытерла руки посудным полотенцем и открыла дверь. Там стояла Сьюки с тяжелыми магазинными пакетами в обеих руках. Живот у нее выпирал из расстегнутого пальто, нос порозовел от ветра. «Я подумала, не заняться ли нам драконом?» сказала она, чуть приподняв пакеты. Марта тут же отобрала их у нее. «В вашем положении нельзя носить такие тяжести. У беременных могут ослабеть связки в спине, легко травмироваться». «Я штангу не таскаю». Сьюки пожала плечами, вошла, и стянула с себя пальто. Она провела ладонью по животу. Этот малыш тяжелее. Марта невольно принялась распоряжаться. «Садитесь, я налью вам чего-нибудь. Диван — самое удобное место. На жестком стуле хуже. Сейчас отодвину коробки. Подушек под спину достаточно? Сварю вам кофе. Беременным кофеин не вреден?» Гостья подняла руки. «Сдаюсь». «Я пришла не угощаться, а опробовать папье-маше. Пить не хочется». Поддерживая живот, Сьюки опустилась на пол. Она вынула из коробки голову дракона и положила себе на колени. «Тут стало как будто просторнее. Вы разбирались?» Марта кивнула и прищурилась. «Вам правда так удобнее?» «Да». «Ну хорошо». Я решила, что больше не буду ждать, когда сестра придет на помощь, и начала разборку сама. И правильно, стало гораздо свободнее. Сьюки подтянула к себе сумку и вынула большую пластиковую миску. Насыпала в нее серый порошок и подлила воды из бутылки. Потом деревянной палочкой размешала. «Так делается по пье-маше. Попробуйте рукой. На ощупь как глина». Марта присела рядом, закатала рукава и опустила руки в миску. Смесь приятно холодила кончики пальцев. Она принялась мять и месить ее, и от этого нахлынуло ощущение покоя. Сьюки наклонила и осмотрела морду дракона. «Пожалуй, приклею кусочек картона к ямке в щеке, а сверху наложу папье-маше». Она взяла горстку теста, и указательным пальцем стала размазывать под глазом дракона. Помню, делала так в школе. И я тоже. Мы наклеивали на воздушный шарик полоски газеты, потом прокалывали его, и получалась голова. Да, и приклеивали шерсть, как волосы. Они улыбнулись друг дружке, вспомнив детские занятия. Сьюки расправила ладонями платье на животе. Марта! «У вас есть дети?» Марта молчала. От этого вопроса ей захотелось втянуть голову, как черепахе. Она подняла подбородок и провела ладонью по горлу. В молодости она всегда воображала свою будущую жизнь с детьми. Другого она себе не представляла. «Время есть еще, говорила она себе, когда ей стукнуло 37. Потом 39... Потом 41. Но старела она, и старели родители. Больше болели, сильнее зависели от нее. Когда Марте исполнилось 42 года, стал повторяться другой сон, не тот, где она тонет. Она красит губы кармином, идет в бар, садится на высокий табурет и пьет Маргариту. Входит мужчина, обычно похожий на Джо. и подсаживается к ней. После двух-трёх коктейлей они идут к нему домой и предаются жаркой страсти. Тут она просыпалась, слышала кашель Томаса или шум воды в уборной и с глухим осознанием возвращалась на землю. С горящими от стыда щеками она вылезала из постели ухаживать за родителями. Но ядрышко желания сидело в груди, и хотелось примерить сон к жизни. Она скорее завела бы ребенка после одноразовой встречи, чем в ходе долгих отношений. Тиканье биологических часов как такового она не слышала. Ощущение было скорее оползня. Надежды все тускнели. Когда врач сказал ей, что у нее раннее наступление менопаузы, Марта рассталась с мыслями о собственной семье. Она полностью посвятила себя уходу за родителями. Сны о соблазнении незнакомца ушли и вернулись те, где она барахталась в море. «Нет, я так и не вышла замуж», сказала она Сьюки и сама услышала в голосе сожаление. Но однажды было близко к этому. Сьюки энергично кивнула. Она приложила тесто к уху дракона и примяла пальцем. «Мы с Беном почти тоже, но не сложилось». Я прямо видела наше будущее, ясно, как на фото, но еще не обработанном фильтрами, еще не выложенном в Инстаграм. А теперь думаю, почему была так слепа? Думаю, ему всегда перечила идея женитьбы. Просто я не хотела этого замечать. Марта не знала, хотела ли Сюки сказать «притила» или выразилась так нарочно. «А у вас как было, Марта? Что у вас случилось?» Марта не говорила о Джо с тех пор, как они расстались. Его имя отец тоже не желал слышать в доме. Но она до сих пор мысленно видела всклокоченные мышиного цвета волосы своего бывшего жениха, его дурацкую ухмылку, за которой прятался пронзительный ум. Она чувствовала в своих руках его ладони и до сих пор изумлялась, проснувшись, что ей не двадцать с чем-то лет, и его нет рядом». «Утром в день нашей свадьбы ты, наверное, будешь штопать кому-нибудь носки», — дразнил он. Он был её противоположностью. Спокойный, сдержанный. Тревоги и затруднения обтекали его, как ручей. Она же вечно суетилась, составляла списки, всё время пределе. Он поощрял её в этом, быть такой, какой она хочет быть. Пока она разглаживала и приминала бугорки по пьемаше, ей захотелось побольше рассказать о Джо. Почему-то было важно, чтобы эта молодая женщина узнала ее не только как Марту, библиотекаря волонтера добровольную прачку и починщика драконов. Захотелось громко произнести его имя, напомнить себе, что он существовал когда-то. Мы с ним жили в маленьком коттедже в миле отсюда. пояснила она. «Комнаты крохотные, холодные в любое время года. Мы одевались, как капуста, чтобы не застыть. Но это был наш дом, и мы его любили. Радовались простым вещам. Катанию на лодке в море, рыбе с картошкой на лавке под дождичком, вечерам дома перед телевизором, закутавшись в одеяло. Мы прожили вместе четыре года и записались в церкви на венчание». Мы не хотели пышной церемонии и богатого приёма. Довольствовались пирогом, горошком и маринованной красной капустой в зале при церкви. Марта чувствовала, как у нее заблестели глаза при этом воспоминании. Но блеск потух, когда она подумала о продолжении рассказа. Потом папа заболел. Он всегда был деятельный, а тут ослаб и уже ходил с трудом. Сдал анализы, и ему диагностировали ревматоидный артрит. Это означало, что он больше не сможет работать. Сьюки поджала губы и покачала головой. Какая жалость. Ему никогда не хотелось, чтобы мать пошла на работу. Так что денег в доме не стало. Мы с Джо помогали им финансово сколько могли, но сами копили на свадьбу. Джо всегда казалось, что он ведет себя как-то неправильно. Папа с ним не разговаривал нормально, Но такой уж у него был характер. В общем, пока папа ходил по врачам, Джо предложили работу в Нью-Йорке. Он был журналистом, и друг позвал его туда, в новую газету. Это был изумительный шанс для нас обоих. Я тогда работала в книжном магазине и готова была попробовать что-то новое. Марта сглотнула. Сожаления нахлынули волной. Минуту она не могла продолжать. Она заметила трещинку на шее дракона и показала ее с юки. Но я не могла оставить родителей. Отец был угнетен диагнозом, и мама выбивалась из сил, ухаживая за ним. Она хотела поискать работу, но папа и слышать об этом не желал. И я сказала Джо, чтобы он пока сам летел в Америку. Подыщет там жилье и устроится. «Свадьбу отложим», чтобы он освоился на новой работе. А я, как только смогу, приеду к нему. Подожду, не станет ли папе лучше, а мама тем временем тихонько поищет работу. Идея была... Она замялась, подыскивая слово. Рассудительная? Да, разумная. Но папе не становилось лучше. Состояние ухудшалось. Бывали дни, когда его мучили боли. Маме стало с ним совсем трудно. И я все откладывала отъезд. Она вспомнила, как мать, опустив голову, брала ее за руки, и на шее у нее выступали жилы. «Марта, пожалуйста, не бросай меня одну», — умоляла Бетти. «Ты видишь, какой он. Обещай. Поедешь к Джо, когда тут немного наладится». И Марта обещала. Но «Ну, в конце концов вы поехали к Джо?» Сьюки посмотрела на Марту с любопытством. Марта вытерла руки бумажной салфеткой. Я слетала к нему на несколько дней повидаться, и он показал мне замечательные вещи. Статую свободы, Empire State Building. Как будто мы и не расставались. Но я понимала, что все уже меняется. Он говорил о нашем будущем, а я беспокоилась о родителях. Они нуждались во мне больше, чем Джо. «А сестра не могла вам помочь?» Сьюки стёрла засохшее белое пятнышко по пьемаше на щеке. Лилиан только что вышла замуж, а Джо меня ждал уже год. Но увиделись мы только раз в Нью-Йорке. По работе ему сложно было вырваться сюда. В общем, мы решили, что я пока к нему не перееду, а там посмотрим. Она тихо шмыгнула носом. Слова стали застревать у нее в горле. Через несколько месяцев Джо повстречал другую, она сразу забеременела и вместо меня женился на ней. Она взяла щепотку папье-маше и размяла в пальцах, думая о том, что жизнь могла сложиться совсем по-другому, если бы не так старалась быть примерной дочерью, если бы храбрее была. Был у нее фундамент для настоящей жизни, но она позволила ему раскрошиться. Да, Сьюки села на пятки, и негодующе вздохнула. «Это просто показывает, что Джобл для вас не подходящим человеком». У Марты в горле встал ком. Глаза наполнились слезами. Все перед ней расплылось. «Я знаю, что он был моим человеком. Просто мне пришлось выбирать. Я без конца старалась всем угодить». Она сжала зубы, испугавшись, что не справится с нахлынувшими чувствами. «Прекрати». «Не устраивай опять спектакль», — приказала она себе. «Вы вечно стараетесь помочь кому угодно, только не себе», — сукаризной произнеслась Юки. Марта слишком сильно нажала пальцем на подбородок дракона, и мягкая заплатка провалилась. Она посмотрела на дыру, потом невидящим глазом обвела комнату. «Простите, испортила вашу работу». Она попыталась встать. Сьюки положила руку ей на локоть и усадила обратно. «Не волнуйтесь, Марта. Жаль, что так случилось. Они моя семья, и я не могла их оставить. А теперь поздно что-либо менять». Марта тяжело опустилась на пол. «Не отчаивайтесь. Моей маме, наверное, столько же, сколько вам. Она только что купила прелестную квартирку в Марбеле. Марбелье или как там... И ее новый друг всего на пять лет старше меня. Тебе столько лет, насколько ты себя чувствуешь? Я чувствую себя древностью. Но не выглядите, возразила Сюки и еще раз оглядела ее. Хотя, может быть, не мешало бы освежить лицо, как нашему дракончику. Поправлю сейчас нижнюю челюсть, и на этом все. А что потом? На день другой оставим сохнуть. «Потом надо слегка протереть наждачной бумагой, убрать шероховатости и бугорки. Я принесла краску. вернем ему прежнее великолепие». Марта слегка улыбнулась. «Мне бы сейчас такую косметику. Бабушка пригласила меня на ужин сегодня вечером». Сьюки оглядела ее с ног до головы. «А что?» — задумчиво проговорила она. «Дел на сегодня у меня нет». а косметичка при мне. Хотите? Можем попробовать.